Глава 9 Мы оказались на огромной поляне возле города в мгновение ока. Звёзды и лунный свет были на нашей стороне, ярко освещая местность и позволяя видеть приближение врагов. Я сжала руку Сэма так крепко, как позволяла дрожь и сила. Не вздумай погибнуть. «Умрёшь ты, умру и я. Помнишь?» Прошептала, всматриваясь в живую приближающуюся волну. «Помню. Береги себя и нашего сына». Я подняла взгляд и утонула в любимой тьме, которая явно желала поглотить меня и спрятать, но понимала, что я не допущу этого. Буду, люблю тебя, но мы еще поговорим о твоей выходке. Постаралась вызвать на каменном лице улыбку. Сэм дернул уголком губ и склонился, чтобы поцеловать меня в макушку. Люблю тебя, всегда любил и буду. Скажи полностью, прикрыв глаза вцепилась в его футболку и попыталась впитать в себя как можно больше. Всего. Тепла его тела, запаха, ощущения его губ и дыхания на своем лице. Это неизменно, Адена. Если в мире и есть что-то бессмертное, вечное, так это моя любовь к тебе. Часто закивав, Схватила Сэма за волосы и притянула к себе для поцелуя. Мне было необходимо это больше, чем воздух, который трещал по швам от напряжения. Отстранившись, Сэм провел по моей щеке кончиками пальцев и слегка отошел. Развернувшись к толпе, которая всё это время была рядом с нами, но стала для меня видимой лишь сейчас — Сэм прошелся взглядом по всей линии строя. «Я не буду толкать длинные речи и напоминать, за что мы сегодня будем стоять до самого конца. Мы не лучше и не хуже людей, потому как мы все одинаковые. Из плоти и крови, с мозгами в голове и правом выбора. Но сегодня...» На наш дом надвигается угроза, и я заверяю вас, мы выстоим ради наших близких и друзей, ради детей, которые будут жить после нас, ради тех, благодаря кому наши сердца бьются. Сэм задержал на мне взгляд, и я изо всех сил постаралась не проронить ни единой слезинки. «Нам есть ради чего жить и за что не страшно погибнуть. На нашей стороне преимущество – парная связь. Используйте ее с умом, так как она истощает силы. И помните, мы сильнее, когда рядом есть плечо, на которое можно опереться. Забудьте обиды, протяните руку каждому, кому она поможет подняться». И тогда в час, когда вы упадете, тот, кому вы помогли, поможет и вам. Потерянные слабые, они эгоистичны и спокойно пройдут мимо своего собрата, не моргнув и глазом. Они не знают любви, доверия и сострадания. Мы знаем все это, и от того сильны. Не паникуйте и следуйте плану. Каждый делает то, в чем он силен. Ослепляйте, блокируйте, выжигайте и играйте их чувством или эмоцией, которая застилает им глаза. Не забывайте про оружие и не пугайтесь, когда к нам придет помощь. Людей не убивать. Сделал предупреждение удивленной толпе. «Только в случае прямого нападения!» Сэм начал отступать назад, раскинув руки в стороны и выпустив тьму, демонстрируя силу. «Готовы!» Взревел, обратившись к своим людям. «Да!», да! Оглушительный хор голосов Пробрал до костей, заставив содрогнуться от мущей эмоций, которые летали вокруг. И были доступны не только эмпатам. «Щиты!» Отдал приказ и развернулся лицом к врагу. Из лесного массива стали появляться десятки, а затем и сотни горящих глаз. Сделав глубокий вздох, напомнила себе о том, через что уже прошла, и постаралась принять тысячную армию всего лишь как новый удар судьбы, ничем не отличающийся от предыдущих. За спиной раздавались шепотки. Кто-то признавался в любви, другие просили прощения за что-то, иные обсуждали план атаки. Я же начала с главного. Мне необходимо защитить мужа, Все остальное после. Мой взгляд бегал по первой линии потерянных и высматривал те фигуры, чьи глаза сливались с цветом ночи. Именно теневики расчищали путь для армии Томаса, поглощая на своем пути деревья и все живое, что мешало добраться к нам. Я знала, что тьма опасна так же, как и прекрасна. Отчего желала избавить Сэма от необходимости тратить силы на борьбу с той, которая так хорошо ему знакома. Найдя взглядом четыре мишени, чьих глаз было не видно, возвела щит и, призвав гнев, подняла руки к небу и, резко возведя их в стороны, создав десятки огненных стрел. Толкнув всю мощь в сторону врагов, взяла под контроль лишь четыре стрелы и направила их точно в цели. Под огненным дождем, который был прикрытием для отвлечения внимания, теневики получили от меня подарки прямо в свои черные сердца. Тела рухнули замертво, а остальная часть армии Томаса, никак не отреагировав, продолжали свой путь прямо по телам собратьев. Жалкое зрелище. Они и правда слабы. Даже щиты не возвели. Отсутствие в них страха смерти было мне сейчас на руку. Сам развернулся ко мне и взглянул с укором, на что я просто пожала плечами. Я не потеряю его. Ни сегодня, ни когда-либо еще. Молодец! Раздался голос Файра, и я испытала облегчение от того, что друг рядом. Было красиво! подтвердил Дюрой. Какого ты? хотела спросить, почему он в первых рядах. Я не буду прятаться. «Помогу, чем смогу!» Мне абсолютно не нравилось его решение, но возразить не посмела. «Почему они остановились?» Подал голос Кит, и я перевела взгляд на толпу. И правда, середина леса была забита сотнями разноцветных глаз, но все стояли неподвижно. Никто не нападал. Они будто ждали чего-то, и от этого сердце забилось быстрее. Страх прошелся по позвоночнику, но как только я ощутила тепло по нашей самом связи, стало чуть легче, но неспокойнее. Ждут, предположила, наблюдая за тем, Как двое из толпы вышли и направились к деревьям с какими-то палками. Что-то не очень хочется знать, чего именно. Не согласиться с Китом было сложно. Сэм начал отступать к нам, не спуская взгляда с толпы безжизненных роботов. На них смотреть было больно. Пустые, равнодушные, замерзшие на месте марионетки. Тысячи жизней Том отнял слишком много и у многих, но он обязательно заплатит за это. Гнев метался под кожей и в груди, желая вырваться и уничтожить угрозу. Но я сдерживала его рано. Где папа и Матео? Спросила кого-нибудь. Среди них осматривают вблизи, скрываясь в ночи под самым носом. Отозвался Сэм, добравшись до меня. Как только его спина оказалась в зоне досягаемости, я вцепилась в его руку мертвой хваткой и встала рядом. Его мышцы были словно высечены из камня. Взгляд бегал от одного к другому, на противоположной стороне поляны и выискивал опасность. Напряженный, готовый моментально броситься в бой король, муж, отец, мое сердце и душа. Чёрт Адена! Усмехнулся, но не взглянул на меня. «Ты подрываешь мой боевой настрой». Прошептал, слегка склонив голову ко мне. «Прости, просто люблю тебя и не могу не думать об этом». «Иди сюда». Вытащив руку из моей хватки, привлёк к себе и прижал к боку, обняв за плечи, защищая. Я прижалась к нему так сильно, как могла и уткнулась носом в его грудь. «Не могу оторваться от него. Это сильнее меня». Страх потерять его лишал рассудка. В мыслях пульсировало одно желание — увести Сэма отсюда и спрятать, чтобы он не пострадал. Понимала, что это невозможно и глупо, но ничего не могла с собой поделать. Сражаться не страшно. «Страшно увидеть падение того, кого ты любишь». «Они ставят транслятор», — пояснил кто-то из бойцов за моей спиной. «Что-то я сомневаюсь, что они пришли кино нам показать». Отозвался еще кто-то. «Я догадываюсь, кого мы увидим». Как только с моих губ сорвались слова, между воткнутыми в землю палками появился значок «телефон», а затем и рожа Томаса. При виде его разноцветных глаз стало дурно. Образы из прошлого, где я столько дней видела лишь кошмары, и эти самые глаза, лежа под чертовым куполом, ожили и стали мелькать так быстро, что тошнота подступила к горлу. Его лицо — ухмылка, белый халат. Мягкое поглаживание по спине помогло выровнять дыхание и проглотить образовавшийся ком в горле. Все затаили дыхание и ждали пламенной речи безумца, но он лишь медленно обвел всех нас взглядом, а затем оборвал тысячи жизней всего одной командой. Фас. Потерянные словно резко очнулись от сна и, сорвавшись с места, понеслись в нашу сторону. Сэм отвел меня себе за спину и, выставив руки вперед, взревел так, что у меня заложило уши, а сердце было готово вырваться из груди. Тьма обрушилась на землю ровно посреди поля. И стала пожирать ее, словно термитые древесные лакомства. Сам создавал яму, в которую обезумевшие твари начали падать, и увеличивал трещину в земле все больше и больше, растягивая шире. Я подлетела к мужу и бросилась ему на спину, ощутив его боль. Пожирать кого-то из людей всегда было тяжело. Что говорить об огромном куске земли? «Остановись! Хватит, Сэм!» «Нет!» Прорычал, продолжая увеличивать ров. Я ощущала, как тьма поглощает мужа, и не нашла способа лучше, чем просто укусить в плечо. Резкая боль откликнулась и во мне но я не разжимала зубы до того, как Сэм не зашипел и не опустил руки. Чёрт Адена! Тяжело дыша, схватил меня за кофту и потянул на себя. Больно. Недовольно уставился. Больно тебе будет, если ты растворишься во тьме, и я потеряю тебя. Огрызнулась. «Следи за собой, иначе отвлечешь меня, и я пропущу удар!» Оставив быстрый поцелуй на его щеке, рванула к пропасти и ужаснулась, когда увидела, как потерянные ползли по стенам, как полчища тараканов, вбивая пальцы и руки в земляные стены. «Сейчас!» Прокричала всем красноглазым, которые по плану должны были уже быть рядом со мной. Возвав к силе, выпустила в сторону ползучих тварей пламя, которое с радостью стало пожирать врагов. Краем глаза заметила вспышки света. Стало чуть легче, я не одна. Видеть падающие со стен воспламенившиеся тела, Было не так просто, как хотелось бы. Столько искалеченных жизней, столько душ, и всё из-за него. Повернувшись к экрану, сразу наткнулась на пристальный взгляд, который заставил забыть о цели. Но лишь на мгновение. Отвернувшись, осматрила местность, отметив, что план удался. Раскол в земле заставил армию Томаса разделиться на два потока, которые огибали пропасть и уже меньшим составом добирались до нас. Наши стояли спина к спине, и каждый смотрел в сторону, с которой приближалась угроза. Мы разделили общий поток на два и теперь были готовы к битве. 3 Потерянные создали мечи и луки с помощью сил, достали огнестрельное оружие. 2. Мы приготовили свои. Один. С яростным криком и желанием защитить свой дом и любимых, мы сошлись в кровавой резне. Ночное небо озаряли огненные всполохи, мерцающие барьеры надежды и лучи любви которые слепили врагов, позабывших о том, за что необходимо бороться. Я и еще десяток гневовиков били на опережение. Первые ряды сражались в ближнем бою, а мы давали им время, сжигая и пробивая сердца и головы приближающихся. Крики боли, возгласы побед, запах страха и горелой плоти. Вера, надежда и любовь, гнев и ненависть, остатки радости, которые мелькали то тут, то там и вдыхали в раненых новые силы. Сегодня на этом поле собрались все чувства и эмоции, знакомые миру. Сегодня мы либо победим, либо станем пеплом, втоптанным в землю, но обязательно прихватим тех, кому уже нет смысла жить. Сила лилась рекой, и пока я пускала огненные стрелы в стан врагов, быстро проскользнула к родным. Файер был позади и прикрывал спины моей группы. Сам ходил по тонкой грани, уничтожая слишком много врагов за раз. Отчего мне пришлось послать ему предупреждение в виде чистого гнева? Он сразу сбавил обороты, и я ощутила нотку вины, отчего покачала головой. Он неисправим. В момент, когда я потянулась к отцу, раздались крики восторга. Бросив взгляд в сторону леса, откуда нескончаемым потоком неслись новые и новые потерянные, увидела два черных силуэта, а затем вспышку тьмы. Из огромного облака дыма вырвались черные тени, похожие на волков, и начали пожирать врагов со спины. Лунный свет озарял черные клыки и реки крови, которые стекали с пасти и парной силы наших с сэмом отцов. Ужасающая мощь, но только такая нам и нужна. Сквозь крики и шум сражения моего слуха коснулся детский плач, и я дернулась, будто ужаленная. Начав сканировать местность, заметила бегущую в нашу сторону женщину, за спиной которой был привязан маленький ребенок, с ужасом смотрящий на происходящее голубыми глазками. Они двигались со стороны города. Выматерившись, побежала к ним. Лошадиное ржание послышалось раньше, чем я увидела Норда. Он быстро нагнал чокнутую и перекрыл ей дорогу, спасая от глупости. Сердце билось уже где-то в горле, пот лился рекой, но я бежала быстрее, чем когда-либо. Голубые глаза женщины окутали Норда мерцающим куполом и отшвырнули в сторону, отчего я зарычала. Мой друг поднялся на ноги и вновь устремился к женщине. Я уже почти добежала до неё. Видела боль, страх, чертову решимость и... Успела увидеть отблеск любви в тот момент, когда в ее висок прилетела черная стрела. Мои глаза распахнулись в ужасе. Я наблюдала за тем, как она оседает на землю, застыв на мне взглядом. «Твою мать!» Бросив взгляд в сторону, заметила пятерых теневиков, вышедших из леса, откуда мы не ждали удара. Там был непроходимый лес. И мы сочли тот путь невозможным. Ошибка. Подбежав к женщине, которая упала на живот, оторвала от нее орущего ребенка и передала норду. Он аккуратно вцепился зубами в кофту малыша и слегка тряхнул головой. В город, быстро найди людей. Скомандовала и в миг получила желаемое. Мой красавец понесся к городу под защитой гнева. Жалость такое дерьмо, верно, парни? Голос незнакомца поверг меня в ужас. Это не потерянные. Резко захотелось заплакать от ужаса, но я сдержалась, бросив взгляд на тело женщины. Какого чёрта она приперлась сюда с ребёнком? Матери остались с детьми в городе, чтобы стать последней линией защиты. Теперь я в задней и одна. Отлично. Женщина. Не могу, не могу, не могу. Боль Брэда съедала мою душу и сердце. Наша связь орала и требовала, чтобы я бросилась ему на помощь. Но я обещала защищать нашего сына и прятаться со всеми матерями. Бросив взгляд на сына, постаралась взять себя в руки и оставаться на месте. Детям не место на поле битвы, не место. Мужа обязательно кто-то прикроет и... Адская боль в ноге заставила меня взвыть. Закусив палец до крови, пыталась пережить боль мужа, раскачиваясь из стороны в сторону. «Не могу, не могу, я нужна ему!» Вскочив на ноги, подхватила сына и оглядела лица женщин. Они держались за своих детей и пустыми взглядами смотрели в стены перед собой. «Никто из них не возьмет моего малыша под крыло, значит, выбора нет!» Подбежав к двери, распахнула ее и понеслась вверх по лестницам на поверхность, чтобы встать рядом с мужем. Наша связь всегда была слишком сильной и убивала нас, но и дарила то, что другим было не дано узнать. Сына я прикрепила на спину и неслась словно в бреду, туда, где ощущала биение сердца мужа. Оно выло от боли и понимания, что я оказалась слабой и приближаюсь. Чёртова лошадь, как призрак, выскочила из-за спины и преградила путь. Но я отшвырнула её и продолжила нестись вперёд. Впереди мелькнули черно красные волосы, и я поняла, что дело дрянь. Королева убьёт меня. Она и сама носит под сердцем ребёнка, но сражается рядом с мужем. Нет, не убьет, поймет и поможет, да? Ускорившись, хотела на бегу начать объяснять, почему я ослушалась приказа, но резко замерла от яркой вспышки боли. Ноги подогнулись, и я начала заваливаться назад. Но там был сын, и последнее, что я сделала, силой заставила тело изменить траекторию падения. Мир исчез под раздирающий душу крик мужа в сознании еще до того, как я рухнула замертво. «Простите, жену и мать, я подвела всех нас!» Я призвала гнев и обрушила силу на пятерых ублюдков, предавших нас. Пламя бушевало и ревело, стараясь обойти черные щиты. Но это было безумно сложно. «Выйти против одного смертельно опасно, а целой группы...» «Но я ни за что не позову на помощь, нет, нельзя бросать поле боя». Оттуда и так доносились ужасающие крики, а запах смерти уже был ощутим даже здесь. Взревев как животное, прибавила сил и смогла выжечь два щита из пяти». Мой гнев просочился в щели и начал пожирать теневиков прямо внутри из коконов. Пошатнувшись, еле устояла на ногах, а затем споткнулась о камень и рухнула на колени. Этой оплошности хватило для того, чтобы лишиться жизни. В плечо прилетела стрела, пронзив тело болью, но я и не такое выдерживала. Голова кружилась, так я потратила уже слишком много сил, но, проморгавшись, вырвала стрелу и отбросила. Она растворилась в воздухе, не долетев до земли. «Убить!» — прогремел приказ. На меня обрушилась тьма, но щит из последних сил не подпускал ее, треща по швам. Мне не удавалось дать отпор, так как я изо всех сдерживала остатки защиты. Думай, думай. Если резко опустить щит, я не успею нанести удар. Чёрт! Адена! Рёв Сэма, оказался сотряс землю. Сердце сжалось от боли и страха, но не моего. Черт, Слабачка! Всегда была и осталась. Я ощущала, как тьма давит, и что Сэм уже рядом. Глядя на то, как мой щит идет трещинами и осыпается, зажмурила глаза. Раздались выстрелы, от чего я вздрогнула и резко распахнула глаза. Ни щита, ни тьмы не было, а третий века передо мной синхронно рухнули на землю. Я подлетела в воздухе и оказалась в капкане сильных рук и запаха, который теплом прошелся по телу и предал сил. «Я убью тебя, милая, точно убью!» Шептал мне на ухо, словно в бреду, крепко обнимая. «Спасибо», — прошептала, слегка отстранившись. «Это люди Питера», — отозвался с горечью. «Я почти опоздал». «Нет, ты бы успел, парень. Впечатляющая скорость. Но я решил не рисковать» раздался голос нашего союзника на сегодня. Вперед отдал приказ вооруженной армии, которая молниеносно сорвалась с места и побежала в сторону, где шла битва. Подбросите старика, Поинтересовался, ударив себя по груди и активировав защитное поле которая мерцала будто надежда. Всегда хотел попробовать, но вы этого не слышали. Сурово взглянув на нас, подошел ближе. Готово. Сам заглянул мне в самую душу. Да, передохнула немного. Кивнула, глубоко вздохнув, и убедившись в том, что сказала правду. Тьма окутала нас и перенесла в эпицентр сражения. Крики, запах крови и вид горы тел сразу ударили в мозг. На щит сил не было, либо сражаться, либо защищаться. Боль в плече была меньшим из бед. «Чёрт, было круто! Спасибо!» Питер восторженно, словно мальчишка, поблагодарил Сэма, начав отстреливать потерянных. «Держи!» Он накинул мне на шею какой-то прибор и надавил на него, быстро убрав руку. «Вроде ваших щитов, только искусственно созданных». «Не трать силы попусту!» Бросил на ходу и помчался в сторону своих людей, которые разделились и окружали потерянных по бокам. «Сэм!» Матео смог добраться до нас криком. Швырнув пару огненных шаров, чтобы помочь людям Питера, обернулась на крик. Матеус сдерживал тьму и силу гнева, которая обрушилась на него с трех сторон. Быстро бросив на меня взгляд, муж растворился и отправился к отцу. А я стала искать своего. Чед сражался возле самого обрыва, безжалостно рубя головы и тела потерянных, которые пытались сбросить его с края. Вокруг царил хаос, Наши и не наши люди все перемешались, и творился ад. Я побежала к отцу, но крик какой-то девушки заставил обернуться. Чуть поодаль от залитой кровью и пеплом земли заметила фигуру мужчины. Он стоял на коленях и смотрел в сторону города. Его заметили не только я и девушка, которая пыталась пробиться к нему, но ее зажали потерянные, и она отбивалась как могла. Я сменила направление и на ходу запустила два огненных копья в спины тех, кто надвигался на мужчину со спины. Тела рухнули, а тот так и сидел. К нему подлетела девушка и начала трясти за плечи, что-то крича. Но он не реагировал, лишь коротко взглянув на нее. А затем в них обоих полетели пули, пробившие их тела насквозь. Найдя взглядом убийц, остановилась и обратила в пепел пустого, который опускал автомат. Взглянув на пару, которая только что погибла, заметила вдали, там, куда смотрел мужчина, так и лежавшее тело женщины. Нахмурившись, предположила, что он знал ее, но было не до размышлений. Сорвавшись с места, побежала к отцу и увидела, как голубоглазый потерянный оглушил его и столкнул щитом в пропасть. Папа пошатнулся, его нога съехала с края обрыва, и он молниеносно исчез из вида. Нет! Рухнув на землю и ударив по ней руками, взревела и обрушила мощную огненную волну. Пламя вспыхнуло и понеслось к месту, где стояли убийцы моего отца. Слёзы застилали глаза, а рыдание причиняло боль. Душевники отскочили в стороны, Матео взревел вслед за мной и бросился за телом друга в глубокую яму, А сам ко мне. Но все это не имело значения, так как я снова оказалась слабой. Не отвлекись я на спасение того, кому это было не нужно была бы рядом с отцом и прикрыла его. Гнев плавил душу изнутри и задрав голову к небу, на котором уже виднелись зачатки восхода. Закричала изо всех сил, обдирая горло и выпустив гнев вместе с ненавистью к себе в мир. Языки пламени взметнулись вокруг меня и понеслись в стороны сжигая и обращая в пепел всех врагов на пути. Мне удалось взять контроль в последний момент и отдать силе приказ уничтожать лишь врагов. Последнее, что я увидела перед тем, как исчезнуть во тьме, — кучу мечущихся по трупам и крови горящих бездушных факелов. Хоть что-то я сделала. Мужчина. Любовь — это проклятие, и я всегда это знал. Дина не выдержала боли, ощутив, что меня ранили, и рискнула жизнью в попытке помочь мне. Не только своей, но и сына. Они оба мертвы, сражаться не за что. Стоя на коленях и смотря в одну точку, где лежали тела моей семьи, Радовался лишь тому, что не вижу крохотное тельце сына. Голос сестры вернул меня в реальность, освобождение от которой я ждал. Но слишком поздно понял, что моя боль убила не только жену и сына, но и сестру. Ее тело и остекленевший взгляд — последнее, что я увидел перед смертью. «За гранью я найду жену и сына и буду счастлив с ними, куда бы мы ни попали. Но ненависть сестры и вина за ее смерть будет даже там напоминать о жизни. Каждый день, целую вечность, я буду гореть в аду за то, что лишил Саммерс жизни. А ее жених будет подпитывать мое проклятие с мира живых. Любовь убивает». Лишает рассудка и причиняет боль. Но она стоит всего этого, если тебе хоть ненадолго удалось узнать ее вкус. Стоит слишком многого. Мила, голос папы окутал меня теплом. Дочка, открой глаза и вернись, иначе сам рехнется. Я жив, возвращайся к нам. «Давай же!» Тепло исчезло. «Сэм, папа жив!» Сердце пробило ритм, и я распахнула глаза, сразу же зажмурившись от яркого света. Раздались вздохи облегчения. Проморгавшись, нашла лицо папы и улыбнулась. «Ты жив!» Прошептала и подорвалась, крепко обняв его. «Я чуть не умерла, так испугалась!» Начала тараторить. «Тише, тише! Падением в яму меня не убить, мило, Но, судя по взгляду твоего мужа, не был бы так уверен!» «Ты тоже чувствуешь, как он прожигает меня взглядом, да?» Папа усмехнулся и начал отстраняться от меня. Поднявшись на ноги, он протянул мне руку с улыбкой, смотря мне за спину. «Он там, да? Очень зол?» Спросила шепотом. Матео усмехнулся и, похлопав друга по плечу, стал отводить его в сторону. Черт! Как только рука папы исчезла, я закрыла глаза и сделала глубокий вдох. «Может, если подождать, сам устанет расчленять меня взглядом?» «Ну да». Распахнув глаза, была готова развернуться и встретиться лицом к лицу с мужем. Но тьма уже была передо мной. «Если бы я его не знала, даю слово». Умерла бы на месте от страха и ужаса, который сковал грудь. Кровь, бегущая по виску мужа, лишь усиливала дрожь в коленях. Ты. Одно слово, как выстрел в упор. Ты поддалась эмоциям и даже не коснулась связи с отцом. Решила, что он мертв. Ты. Еще один выстрел, подтолкнувший ком в горле выше по горлу. Потеряла контроль и чуть не сгорела заживо. Я видел, как твое тело снова начало превращаться в пепел, прямо на моих глазах. Ты... Закрыла глаза, так как не могла выдержать его взгляд и вины за свою глупость. Чуть не убила себя и нашего ребенка. На меня плевать, я бы и сам сдох в тот же миг, если бы потерял вас. Но ты... Он замолчал, так как мой всхлип вырвался наружу, вместе с градом слёз. Ты чертова наказание за все мои грехи, но до боли любимая. Притянув меня к себе, крепко обнял, а затем задрал мне голову и впился в губы, смешивая кровь и слезы с наших лиц. Даже не думай. Отстранившись от губ, но прижавшись своим лбом к моему, прошептал. Когда-нибудь я смогу устоять перед тобой, маленькое бисте. И смогу злиться дольше минуты. Пока это не произошло, поцелуй меня еще раз. Улыбнувшись сквозь слезы, притянула его к себе за шею и сама исполнила желание. Впечатляет. Я резко оторвалась от мужа, вспомнив, где мы. Осмотрев местность, поняла, что мы победили. Пока я была в отключке, нашим удалось выиграть сражение. Радость взметнулась во мне, и я взглянула на Питера. Он весь был залит кровью, но взгляд излучал восторг. «Спасибо, что помогли нам. Мы обязательно поможем». «Спасибо, друзья». Голос Томаса, о котором все позабыли, привлек внимание всех, кто бродил по полю, залитому кровью и усеянному телами как наших, так и его созданий. В воздухе летал пепел, где-то еще догорали и дымились тела и деревья. Но я четко видела ублюдка, устроившего все это». Я проведу работу над ошибками и с радостью встречусь с вами вновь. Благодарю за показательное выступление. Его разноцветные радужки блестели восторгом, а губы искривились в улыбке. Рядом со мной оказался файр, следом подъехал Дюрей. Наши с Сэмом отцы встали рядом с Питером. «О, а ты тут как оказался? Твоя игрушка у меня, и ты решил, что они помогут тебе ее вернуть?» Усмешка Томаса заставила Питера сжать кулаки. «Эх, всегда. Каждый раз вы совершаете одну и ту же ошибку и никак не поймете, что любовь — это слабость». Откинувшись на спинку стула, Том довольно улыбнулся. «Но мне это только на руку. Знаете, я подготовлю новую армию, и мы устроим новый тест. Только вот...» Глаза Тома распахнулись, и он дернулся, резко обхватив горло. Сквозь его пальцы, которыми он так любил клацать по клавиатуре, Начала сочиться кровь под сопровождение лучшей в мире музыки. Его хрип был усладой для слуха, а страх и боль в глазах вызвали улыбку. За его спиной появилась Фрея, крутанувшая нож в руке. «Привет, любимый!» Она улыбнулась Фаеру, и тот нервно усмехнулся. А затем рассмеялся в голос. Она у меня, как и еще четверо. Рядом с подругой оказалась женщина с зелеными глазами и рыжими волосами-волнами, спадающими по плечам. Питер? Она удивленно уставилась на него. Ты правда послал за мной? Или это очередная игра?» Мужчина молчал и смотрел на экран, широко распахнутыми глазами. Я пнула его по ноге, чем вернула самообладание. «Правда!» Откашлившись, дал ответ. «Я буду ждать тебя, и мы поговорим». «Ты думаешь, мне это нужно? Разговор?» Горько усмехнувшись, рыжеволосая милая женщина покачала головой. «Снова будешь прятать меня, делать вид, что я никто? Хотя нет, чудовище с горящими глазами, которое будет греть тебе постель по ночам, а днём сражаться за кусок хлеба. Твой сын убьёт меня, если еще раз увидит». «О чем нам говорить?» Я задержала дыхание. «Твою мать! Что у них там происходит?» «Пожалуйста, дай мне!» Попытку Питера что-то объяснить прервали. «Не то, Питер!» Женщина покачала головой, позволив волосам разметаться по сторонам. На ее шее и плечах были ужасные ожоги в виде отпечатков рук. Сердце замерло. Ее мучили. Не только я заметила следы. Я люблю тебя, Джилл. Мы решим все, только вернись, пожалуйста. Я уже давно понял, что ваш вид не хуже нашего, даже лучше в чем-то. Не сразу, но мы все изменим и исправим. Пожалуйста, вернись. «Мне многое нужно тебе сказать». Джилл прищурилась. Казалось, что она не верит ни единому слову. «На вас несутся холодные!» Прокричала, распахнув глаза. «Я вернусь!» Дала слово, и они с Фрейей вновь стали невидимыми. На экране остался лишь распластанный на стуле труп Тома. И мы все обернулись назад. Я вцепилась в руку Сэма мертвой хваткой, не в силах справиться с ужасом от открывшейся картины. Прямо на холме, который защищал город с одной стороны и считался непреодолимым препятствием. Сплошной белой массой, словно снежная лавина. Вниз по склону неслись сотни холодных, сверкая когтями даже на столь дальнем расстоянии. Но не это меня напугало. Вернее, не так сильно, как касание к моему разуму. Чертовски знакомому. Я начала бегать глазами по округе, но в упор не видела цели. «Он там». Дюрей указал пальцем в сторону лавины тварей. «Кто?» — спросил отец. «Дориан». На выдохе отозвалась и нашла фигуру на самой вершине склона. Он спокойно стоял среди белых тел, которые в упор не замечали его. «Как? Почему?» Он смог приручить их. Выплюнул дюрей. Я чувствую его в каждой твари. Он смог пробиться к ним в головы, и ими движет лишь жажда. Они голодны и хотят души собравшихся здесь. Острые иглы страха и ужаса впились в позвоночник. Мы слишком сосредоточились на Томе и позабыли о еще одном чудовище. Сам произнес вслух то, о чем каждый из нас подумал. Мы за ним. Голос отца был наполнен ненавистью. Они с Матео вмиг растворились в черном дыме и понеслись вперед, разделившись. Их тени исчезли по обеим сторонам редкого леса, который был разорван широкой тропой, по которой к нам неслась еще одна напасть этого мира. Стройся! Ни одна мразь не должна пройти через вас и добраться до женщин и детей под землей, на которой мы стоим. Поняли? Да! да. Хор голосов отозвался на приказ Сэма мощной звуковой волной. Бросив взгляд на уцелевших, поняла, что нас в разы меньше, чем тварей, но выхода не было. «Прикройте нас!» Выкрикнула в сторону Кита и, схватив за руку Файра, понеслась прямо навстречу холодным на твою мать!» Сам побежал за мной, судя по звуку быстрых шагов. «Нет, встречай тех, что уцелеют!» Бросила на бегу. В сознании раздалось рычание демона, а я в ответ послала ему свою любовь. «Чёрт, надеюсь, это последняя наша битва». Иначе сам одичает и все время будет рычать, как дикий зверь. Давай вместе. Крепче сжав руку друга, заглянула в его красные глаза и получила кивок. Как я рад, что Фрея не настолько отбитая! Все же уколол меня, но я лишь усмехнулась. Но да. Прообраться в логово Томаса и перерезать ему глотку в прямом эфире вообще ни разу не перекрывает мои поступки. Устремив взгляды вперед, на множество белых тел, которые неслись на нас, впиваясь когтями в землю, мы с другом потянулись друг к другу и погрузились в наши чувства друг к другу. В груди стало так тепло, а воспоминания, которыми мы обменивались, вызывали улыбку. «Сейчас!» Прошептал Файер, и мы объединили силы, превратив пламя в огненные молнии, которые вспыхнули прямо над холодными и стали разрастаться, увеличиваясь в размере. Дистанция сокращалась, монстры почти настигли нас а молнии начали вспыхивать ярким светом. Их было недостаточно для того, чтобы истребить всё полчища. Но значительно сократить ряды должно помочь. Позволив нашей силе сорваться с поводка, затаили дыхание, наблюдая за тем, как каждая из десятка молний находила свои цели и разила холодных оставляя лишь обожженные тела на земле. Сородичи перепрыгивали через трупы, не обращая внимания на опасность. Волна тварей достигла нас, но, врезавшись в невидимую стену, не раздумывая, бросали попытки и понеслись дальше. Мимо нас с бешеной скоростью мелькали белые пятна. Их когти вспахивали землю, Глаза жадно смотрели на наших бойцов, а обычные человеческие зубы клацали, как у диких волков. Мы проводили поредевшее полчище взглядом и, дождавшись, когда все пронесутся мимо, обогнув нашу пару, выжгли защиту кита изнутри, убрав купол над собой. Фаер возвел щит и начал атаковать твари из хвоста.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 Вспышки света светлячков и мерцание барьеров надежды. Мы сражались с теми тварями, от которых было невозможно избавиться, как казалось. Выстрелы чередовались с оглушительными взрывами. Ошмётки холодных вместе с кусками земли разлетались в разные стороны. Творился ад. Эти твари быстры, сильны и голодны. Их много, а мы уже еле стояли на ногах. Крики тех, кому пробивали грудные клетки, оглушали сильнее остального шума битвы. Мы все бились как один, истекая кровью и путом, грязью и болью от ранений, слезами от боли, которую испытывали те, кто пал. Это была резня. Я не успевала перевести дыхание, как вновь выжигала все новое и новые цели. Перед глазами уже всё плыло, тело становилось ватным, чужим. Казалось, что я вот-вот потеряю сознание, а затем и правда рухнула на землю. От сильного удара головой о землю вскрикнула. На меня обрушился вес холодного, Слюна с его рта капала мне на лоб и застилала глаза. Руки тряслись и еле удерживали тварь на расстоянии. Сердце отбивало удушающий ритм, который пульсировал в висках, а затем резкая боль обрушилась на ногу, и я закричала. Бросив помутневший взгляд в сторону, заметила белую окровавленную пасть возле своей ноги и попыталась отключить боль. Но новый укус врезался острым клинком в икру, и я взвыла. Сил не осталось. Краем глаза видела, как фаера зажали в кольцо. Безжизненное тело кита, распластанное на земле. И тварь которая, сидя на нем вытягивала душу друга. Парень, который спас меня, прикрыв спину минут пять назад, лежал с другой стороны от меня и смотрел мне в глаза, застывшим навеки взглядом зеленых глаз. По щекам потекли слезы, а руки дрогнули, затем упав вдоль тела одновременно с тем, как перед глазами мелькнуло черное пятно. Я не могла пошевелиться и даже повернуть голову. Грудь вздымалась от зарождающегося рыдания, а когда надо мной нависло окровавленное лицо мужа, я заревела в голос. Мы не справились. Он приподнял меня и прижал к груди, оставив поцелуй на макушке. Умрем так вместе, родная!» Прошептал, Зашипев от боли, когда я коснулась его груди. Взглянув на руку, увидела стекающую кровь по ладони и, дернувшись из последних сил, повернула голову. Прямо на груди, где билось мое сердце, только черное, зияли окровавленные порезы от четырех когтей. Из них сочилась кровь и заливала остатки футболки Сэма таким потоком, что кровавые струйки побежали по моей руке, лежавшей безжизненным балластом между мной и мужем. «Люблю тебя. Это неизменно». Прошептал, и я ощутила, как его голова полностью опрокинулась на мою. Боль, страх, ужас, гнев ненависть и капля надежды, все, что от нас осталось. Мы повалились на землю и оказались лицом к лицу. Тьма в глазах напротив была пропитана болью и любовью, горем и раскаянием. Ты и я. Пересохшими губами шептала в лицо любимого человека. Навсегда и навечно. Встретимся где-то там, во тьме. Уголок губ мужа дрогнул, а затем его глаза закрылись. Мои следом. все погрузилось во тьму, и лишь чей-то оглушительный крик стал последним свидетелем того, как наши с Сэмом сердца замерли в один и тот же миг. Неужели это был крик навеки погибшей Надежды? Похоже, когда-то она должна была сдохнуть, как и мы.